Наиболее распространённый вариант объяснения – сходство мифологических представлений в разных регионах планеты обусловлено будто бы сходством так называемых архетипов человеческой психики у разных народов, которая сформировалась в ходе единой эволюции людей на каких-то ранних этапах. И на первый взгляд такой вариант действительно всё объясняет. Однако историки, которые используют в этом случае слово «архетип», на самом деле уходят далеко в сторону от того содержания, которое вкладывал в него Юнг, выводя данный термин. У Юнга речь идет о наиболее глубоких структурах психики, тех, которые обуславливают только самое общее сходство в инстинктах, эмоциональной реакции и тому подобное. Недаром он сравнивал архетип не с кристаллом, а с осями кристалла. Архетип задает лишь общие законы развития образов, но ни в коем случае не сами образы. Архетип – это, так сказать, орган человеческой души, извечно наследуемые формы и идеи, которые сами по себе лишены определенного содержания, но обретают его в течение жизни человека, чей опыт заполняет эти формы. Юнг «Психологический комментарий к Тибетской книге мертвых». Между тем, в египетской книге мертвых и ее мезоамериканском аналоге мы имеем не только сходство конкретных образов, но и совпадение даже их деталей. Получается, что за этим сходством образов и деталей должно стоять сходство самих первоисточников или даже их совпадение. То есть вообще, единый первоисточник – единой книги мертвых тогда откуда он взялся и как оказался на столь удаленных друг от друга континентах не менее важный вопрос а что именно представлял из себя этот первоисточник сборник чьих-то фантазий или же некую информацию о реальных событиях если это всего лишь чьи-то фантазии то почему они сохранились столь длительное время в столь неизменном виде И почему их сохранили вообще если же это сборник действительной информации то откуда она у наших предков допустим у древних египтян и индейцев как и у современных людей бывали случаи клинической смерти и пережившие ее вполне могли рассказывать о своих ощущениях и видениях однако как показывают новейшие данные В том числе, скажем, многолетнее исследование широко известного специалиста в этой области Роберта Моуди. Посмертный опыт переживших состояние клинической смерти довольно ограничен по вполне естественной причине. После некого рубежа возвращение становится невозможным. Тело человека умирает окончательно. Между тем, надписи на венчике мезоамериканских сосудов И изображения под этими надписями уходят явно заведомо дальше этого рубежа. Явно дальше этого рубежа уходят и тексты египетской книги мёртвых. Откуда у египтян и майя информация о неком зарубежье? Ведь оттуда никто не возвращался. Дополнительное удивление вызывает сходство представления по смертном мире, У индейцев мезоамерики и древних египтян с еще одним аналогичным текстом тибетской книгой мертвых которая также описывает состояние и судьбу человека после смерти физического тела но которая получила распространение в регионе удаленном как от египта так и от мезоамерики на многие тысячи километров и хотя тибетская книга мертвых особенно последней своей части имеют определенное расхождение со своими сестрами египетской и мезоамериканской но сходство настолько велико что возникает ощущение не только наличия у всех трех книг мертвых единого первоисточника но и полной реальности описываемых событий однако для того чтобы продолжить анализ содержимого посмертных текстов и того что за ними стоит нам придется на какое-то время отвлечься от основной темы данной книги и вспомнить о душе. В прямом смысле этого слова. Всерьез о душе. Излагаемое далее в этой главе представляет собой очень краткие, буквально тезисные выдержки из довольно большого трактата автора «Основы физики духа». который публиковался ранее издательством Вечи под названием «Эзотерика и наука. Враги или союзники». Положения и выводы трактата на первый взгляд не имеют никакого отношения к теме данной книги. Однако без них будет сложно увязать в нечто логическое, стройное дальнейший материал, который касается как определенной части наследия нашего исторического прошлого, так и самого этого прошлого. Между тем, для анализа этого материала нам будет вовсе не важны обоснования и доказательства выводов, полученных в трактате. Тем более, что они занимают весьма немало места, а объем книги ограничен. Так что тех, кого содержимое этой главы заинтересует все-таки в более подробном изложении, я могу лишь адресовать либо к упомянутой книге издательства «Вечи», либо на сайте «Лаборатория альтернативной истории», где размещена наиболее полная версия трактата. Основная цель трактата «Основы физики духа» – представить с точки зрения естественных наук описание той части нашего бытия, само существование которой до сих пор эти науки игнорировали и оставляли вне сферы своего исследования. Речь идет о признании реальности духовно-нематериальной составляющей нашего мироздания. В качестве базового тезиса используется предположение о том, что в так называемом основном вопросе философии следует отказаться от первичности как материи, так и духа. Ровно точно так же, как вещество и поле являются двумя формами материи. Материя и дух представляют из себя как бы... Две стороны одной медали, две равноправные формы, в основе которых находится некая дуальная первосубстанция, обладающая одновременно свойствами как духа, так и материи. Это предположение в свое время было выдвинуто еще Джордана Бруно, но не получило дальнейшего развития в силу целого ряда объективных и субъективных исторических обстоятельств. Однако на современном этапе есть возможность к нему вернуться уже на базе новейших достижений самых разных дисциплин, как гуманитарных, так и технических, и включить духовно-нематериальный мир, ранее отданный на откуп теологам, в сферу сугубо научного исследования. Наличие глубинного единства двух сфер бытия, материального и духовного. обуславливает то, что они не существуют абсолютно изолированно друг от друга, а находятся в постоянном взаимодействии. Из этого же единства и в силу господства в мироздании принципов симметрии, это одно из основных положений в современной физике. В качестве следствия вытекает наличие определенного сходства материального и духовного миров, как по своей структуре и организации, так и по... господствующим в них законом причем это сходство нужно понимать вовсе не как тождество а именно как сходство или в более точной терминологии как симметрию в том смысле в каком ее воспринимают ныне физики в качестве сильно упрощенного примера сходство формулы гравитационного притяжения двух материальных тел и закона кулона для двух зарядов указывает на глубинное единство гравитационного и электромагнитного взаимодействия. Собственно, именно следствием такого единства и является сходство формул. Но тут именно сходство, а вовсе не тождество, поскольку в каждом случае мы имеем дело с разными физическими сущностями, массами и зарядами. Постольку получаемые и разный вид взаимодействия с отличающимися свойствами. Анализ феноменов, связанных с тем, что мы привыкли относить к нематериальным духовным сущностям, позволяет выявить такую симметрию между двумя мирами, как наличие духовно-нематериальных аналогов, физических полей и материальных объектов. Так скажем, аналогом гравитационного взаимодействия оказывается некое структурное взаимодействие, обладающее свойством однонаправленности. то есть порождающим только притяжение двух нематериальных объектов. Чем сложнее структура взаимодействующих нематериальных объектов, тем сильнее их взаимное притяжение, которое надо рассматривать, конечно, в неком духовно-нематериальном пространстве. Одним из следствий этого взаимодействия оказывается однонаправленность эволюции как материального, так и духовного миров, от простого к сложному. Аналогом электромагнитного взаимодействия оказывается резонансно-диссонансное взаимодействие, которое обуславливает как притяжение нематериальных объектов, так и их отталкивание в зависимости от их свойств. Для описания этих свойств оказывается удобным использовать понятие набора собственных частот нематериальных объектов, которые при этом рассматривают в качестве сложной системы из неких духовно-нематериальных элементов. Если имеет место сходство спектров собственных частот двух объектов, резонанс, то они будут притягиваться друг к другу. Если же спектры собственных частот двух объектов сильно отличаются друг от друга, диссонанс, объекты будут отталкиваться друг от друга. Поскольку уже спектр собственных частот непосредственно связан со структурой системы, Постольку мы получаем довольно широко известный принцип «подобное притягивается к подобному». Разумеется, притяжение и отталкивание происходит относительно нематериального пространства времени. Имеет место определенная симметрия между двумя мирами и в отношении объектов, таких сущностей, которые в отличие от полей, обладают свойством «локальности». То есть, говоря простыми словами, имеют ограниченные размеры. В духовном мире среди этих объектов есть аналоги живого и неживого материального мира. Активные и пассивные объекты. Пассивные объекты – это образы. В широком смысле этого слова, включая и такое понятие, как форма, идея и так далее. И мысли-образы. Те же образы, но существующие в отрыве от активных объектов. Активные души и духи. Активные объекты способны производить на свет пассивные, например, порождать мысли-образы. Как выясняется в духовно-нематериальном мире, поведение объектов описывается вполне определенными законами. Причем тут работают и все основные законы механики. законы ньютона принцип редукции напряжения стремление системы к минимуму потенциальной энергии и так далее и тому подобное они находят свое отражение в тех закономерностях которые уже известны психологам, социологам, политологам. в рамках подхода принятого в трактате основы физики духа человек является дуальным существом обладающим как материальной и физическое тело, так и нематериальной составляющей, которые непрерывно взаимодействуют друг с другом. Духовно-нематериальная составляющая взрослого сформировавшегося человека состоит из нескольких частей. Во-первых, образ физического тела – пассивный нематериальный объект в эзотерической литературе, иногда имеющий название фантом. Во-вторых, собственно, душа – активный нематериальный объект, способные порождать мысли образы совокупность этих мысли образов порожденных как сознанием человека так и его подсознанием образуют третью составляющую пассивный нематериальный объект который в той же эзотерической литературе называют ментальным телом человека а иногда используются и другие названия Душа человека представляет из себя сложно организованную систему нематериальных элементов, подчиняющуюся общим физическим законам, под которыми подразумевают в том числе и физические законы духовно-нематериального мира. И в этом человек схож со всеми остальными объектами живой и неживой природы, также имеющими свои духовно-нематериальные составляющие – объекты нематериального мира. Духовно-нематериальные составляющие не являются вечными и неизменными. Они эволюционируют так же, как и привычные нам материальные объекты. Причем структурное взаимодействие вместе с взаимодействием двух миров между собой приводит к тому, что усложнение материальных систем происходит параллельно с усложнением структуры их нематериальных составляющих. Оба процесса влияют друг на друга. усиливая эффект самоускорения эволюционного процесса, заложенный уже в самих свойствах структурного взаимодействия. В рамках излагаемого подхода для такого феномена, как переселение душ, место, увы, не находится. Духовно-нематериальная составляющая человека формируется на стадии зачатия из нематериальных составляющих, связанных с материальными носителями генов родителей. Часть этой нематериальной составляющей в дальнейшем развивается в то, что мы привыкли подразумевать под термином «душа». Хотя не исключены варианты и того, что эта часть не сможет достигнуть того уровня развития, на котором появляется комплекс качества, собственно, души как таковой. При зачатии формируется лишь некий базис души, связанный с тем, что относят к низшим глубинным слоям психики человека. В рамках эволюционной теории этот базис является результатом коллективной эволюции человечества и всех его предшествующих животных предков. В рамках этой же версии создания человека в качестве гибрида в этот базис включены структуры, заложенные туда в ходе процесса создания и представляющие из себя некую часть, связанную с внеземной эволюцией живого мира. По ходу жизни человека идет до формирования его души причем этот процесс происходит под влиянием как внешних факторов социальное психологическое и прочее окружение так и при непосредственном участии самого человека его решения поступки и тому подобное таким образом то что будет в конечном итоге представлять душа человека вовсе не определяется однозначно при его рождении или зачатии. В целом процессы развития духовно-нематериальных составляющих у других известных нам представителей животного мира схожи с теми процессами, которые имеют место у человека, но у животных эволюция еще не достигла того уровня, на котором из этой нематериальной составляющей можно было бы выделить такую структуру, которая бы в полной мере соответствовала бы нашему пониманию термина «душа». Хотя, если учесть проявление некоторыми высшими животными зачатков социальной, эмоциональной и даже интеллектуальной деятельности, следует признать, что, по крайней мере, высшие животные уже дошли в своем эволюционном развитии до формирования того, что можно было бы назвать по меньшей мере пред душой. Кардинальное же отличие человека от животных заключается в том, что его душа обладает способностью воспринимать и перерабатывать информацию не только об окружающем мире, но и о себе самой, о своей деятельности. Способность к самосознанию, способность к рефлексии. Прием и переработка информации являются функциями, которые не только обеспечивают душу и преддушу даже на весьма ранних стадиях эволюционного развития. Данными для оценки текущей ситуации, прогнозирования событий и обеспечения условий свободы действий, но и служат механизмом обеспечения души и преддуши дополнительной энергией необходимой для ее функционирования. Это связано с тем, что процесс упорядочения информации сопровождается выделением энергии, которая и потребляется душой как для поддержания своего текущего функционирования, так и для собственного доформирования, то есть для создания дополнительных, более сложных собственных структур и подструктур. Наличие же у человека развитой системы получения и переработки информации и извлечения таким образом дополнительной энергии создает предпосылки для возможности продолжения существования души после смерти физического тела человека. И чем лучше способна функционировать такая система, тем больше шансов на посмертное существование души.